Глава 6 Путники. Дорога была разбитой. Похоже, по ней катались не так уж и часто. Просто она такая, как есть. Колдобина на колдобине. Да и есть хотелось очень сильно. Ночью поспать нормально не удалось... И теперь Ампер высматривал место, где можно остановиться на днёвку. Хотя какая-то днёвка, если на рассвете надо продолжать путь. Рина тоже клевала носом. Девчонка устала. Кроме того, ей досталось от своих напарников. Так что они оба отчаянно нуждались в отдыхе. «Везёт мне на иммунных баб», – подумал Ампер. «Говорят они редкость, а я сразу двух за пять дней встретил». Он, наконец, заметил то, что искал. Небольшая роща с густыми-густыми кустами. За такими пятнистую машину не разглядишь, если только по не найдёшь. Остановившись, он выпрыгнул наружу, держа в руках автомат и прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Не обнаружив ничего опасного, он разрешил Рине покинуть машину. Да, молодец, автомат не забыла, и тут же повесила его себе на грудь. «Давай пообедаем», — предложил Ампер, «и карту глянем, пока она может помочь. Надо прикинуть, где можно заночевать». Девушка кивнула. «Только моя еда уехала вместе с моими несостоявшимися убийцами». «Ты теперь можешь есть то же, что и все», — улыбнувшись, напомнил Погорелов. «Маска жевать больше мешать не будет». ирина просияла. «Тогда делись тем, что есть». Обедали быстро. Судя по карте, самым безопасным местом, по мнению Клыка, в этой округе была брошенная деревня, причём брошенная ещё в том мире, откуда прилетала. Дома покосившиеся, жратвы нет, но и людей тоже. рыдры иногда там останавливались, если не успевали до ночи добраться до спокойного. Да и перезагружалась она редко, раз в четыре месяца. Но до неё ещё километров двадцать отмахать надо. А по пути дорога в Колдобинах и один кластер, который помечен как условно опасный. Быстрый. Посёлок Душна, 300, конезавод, 3 этажки Вот там могли отожраться вполне приличные заражённые. «Ну что, погнали?» – спросила Арина. «Хотя тут так тихо и спокойно, я бы поспала». Ампер покачал головой. «Скоро отдохнём, но не здесь. Нужна крыша над головой. Мне тоже поспать надо. Я очень устал». Выстрелы они услышали как раз после пересечения границы кластера посёлка. Ампер остановил машину и, открыв дверь, встал на подножку и принялся шарить по округе биноклем. Сначала работали несколько винтовок и одно ружьё. Потом винтовка смолкла. Либо кончились патроны, либо кончились стрелка. Дорога шла через сам посёлок. Слева образовался карьер, так что хрен объедешь. «Я посмотрю, что там и вернусь, а ты пока пересядь за руль», – приказал Погорелов. «Аппарат в управлении мало чем отличается от джипа, разве что тяжелее сам по себе. В нём, наверное, тонны четыре. Автомат на колени, из машины не выходить» и Если не вернусь через двадцать минут, разворачивайся и уезжай. Ты сама по себе. ирина ухватила его за руку. «Только не дури», – попросила она. «Не лезь в чужие разборки. Нам ведь просто надо проехать». «Постараюсь», – не совсем честно, – ответил Погорелов. Он знал, что если будет возможность, он не раздумывая атакует. Перебегая от укрытия к укрытию, брошенные на обочине автомобили, Он приблизился к месту боя. Картинка была безрадостная. Несколько тварей, в одном из которых ампир опоздал матёрого Рубера, атаковали караван. Узкая улочка, перевёрнутая буханка, лежащая на боку, разорванная на части тела, которое и терзал прикрывшийся машиной Рубер. Работал он спором. Ещё минута, и ни черта не останется. Вторая машина была на ходу. Урал. Похоже, какая-то армейская модификация. трехосный хорошо заделанный. Вокруг него хватало тел. Валялись там и мёртвые заражённые. Причём не абы какие. Определить вид было нельзя. Да и классификация расплывчатая. Но точно горошники. Он насчитал четверых. Похоже, попали под пулемёт, который раздавленный лежал возле погибшего стрелка. Рядом с машиной, прижавшись к земле, Сидели два заражённых горошника. Больше всего они напоминали здоровенных собак. Килограмм под сто. Все в костяной броне. В бинокль были отчётливо видны щитки, которые прикрывали спину, грудь и живот. Из щитков торчали шипы, сантиметров пять длиной. Головы вытянуты, очень развитые челюсти. Причём, если верить глазам, зубы острейшие, крупные и в два ряда. Задние лапы мощные, явно толчковые. Скорее всего, твари любят прыгать. Похоже, именно такая сдёрнула пулемётчика с крыши. Передние лапы гораздо длиннее задних, очень мощные, с когтями, нехилыми такими когтями. Снова гренул винтовочный выстрел. Стреляли куда-то между домами, где ампер засек очень быстрое движение. Твари координировали действия. Одна дразнит стрелка, остальные в засаде, а господин жрёт. Значит, минимум четыре противника, если, конечно, с другой стороны грузовика никого нет. Ампер прикинул рисунок боя. Он находится за укрытием. До машин чуть больше 70 метров, так дальномер в бинокле говорит. Дистанция прямого выстрела. Твари к нему спиной. Глушитель погасит процентов 70 звука. Хотя Клэйк говорил, что мутанты слышат отлично. Очень развито обоняние. Особенно хорошо чует кровь. За несколько километров прийти могут. А вот зрение так себе. Но это у начальных. У прокачанных лучше. Значит, они дадут ему максимум две очереди. Рубер к нему затылком. В прицел отлично видны стыки пластин. Если попасть, гарантированный результат, ведь патрон у него крупный, мощный. А вот твари у Урала явно быстрые. Скорее всего, им эти 70 метров пробежать секунды 3-4. Значит... Значит, он покойник. Они пробегут, а вот он никуда уже не побежит. Но время уходит, Рубера надо валить, иначе он дожрёт и всё станет хуже. «Уходи», – шептал внутренний голос, – «люди в грузовике обречены, тут улей у тебя на шее девчонка, ты за нее отвечаешь, они оставили бы тебя подыхать». И Ампер прислушался к своей интуиции, одному этот бой не выиграть, хоть и заманчиво взять богатые трофеи, но мертвецу они не нужны. Впервые он поступил против своей совести, оставил людей в беде. Но тут было без шансов. Погорелов уже собирался выходить, когда заметил, как откинулся люк на крыше грузовика, и из него по пояс высунулся крепкий мужик с помповым дробовиком. Он завертел головой, углядел Рубера и взял его на прицел. Дистанция смешная, метров десять. Пуля снесёт башкой с, с первого, так со второго выстрела. Ампер уже взял на прицел тварю борта, когда ситуация изменилась. Точно такая же тварь выскочила с другой стороны буханки, оттолкнулась с задними лапами и меньше чем за секунду оказалась на крыше грузовика. Занесённая лапа летит к человеку, который просто замер от ужаса. Удар, и тело, вырванное из люка, летит на землю. Тварь же, сделав шаг, заглядывает в люк. Ампер не видел, что произошло. Он слышал, как в кузове заорал человек, потом крик резко оборвался, и всё смолкло. Тварь двумя лапами принялась рвать металл, и это ей удалось. Через секунду она расширила проход и скрылась внутри кузова. Две другие принялись за разделку пулемётчика. Бой был закончен. Ампир тихо, не делая резких движений, укрылся за машиной, а потом рванул прочь. Тут ему делать было нечего. Эти твари завалят его и имени не спросят. Наверное, если бы они с Риной оказались здесь на 20 минут раньше, то, скорее всего, тоже угодили бы в засаду. Хорошо, что таких прыгунов не оказалось в аэропорту. Очень тяжёлые цели, слишком быстрые. Машина стояла на месте. ирина как он и велел, сидела за рулем. «Уходим», — сообщил девушке о своем решении Ампер. Там все кончилось. Какой-то небольшой караван в пару машин попался с сильным тварем Прикинь, у них есть тактика. Это была явная засада. «А ты не знал? Элитники иногда нападают даже на наши конвои. Они умные, могут танк повредить». Знают, что опасность исходит из пушки, а вот первым делом и стараются её смять. Силы у них немерена так что чаще всего в этой дуэли побеждает элитник. но ну, а если на скребера нарвёшься... Сплюнь, одёрнул её Ампер. Совсем обалдело. Дуй на своё место. И давно ты стал суеверным? Иронично приподняв бровь, поинтересовалось сероглазое чудо, перебираясь на пассажирское место. С обеда. Запуская двигатель, отбрил Рину Погорелов. «Когда я сорок минут назад сказал, нам бы только на твари не нарваться, и всё будет хорошо, накаркал, блин!» Девушка замолчала. И точно, в обед Ампир заявил, что твари это место любят. Какой-то крёстный ему рассказывал, что на пастбище около трёх сотен лошадей, и в прошлый раз... Там откормилась такая элита, что взяла несколько машин-рейдеров. Похоже, она продолжает откармливаться. Как пойдём? Ампир молчал. Он изучал кроки, которые нарисовал Клык. Единственная дорога шла прямо через посёлок. Слева обозначен карьер. Справа речка метров десять шириной. Мост очень узкий. За ним пастбище и сам конезавод. «Блин, встряли», — подумал Погорелов, о чём он и сообщил Рине. «А если так», — произнесла девушка, — «у нас пулемёт есть, ты влюк с ним, а я за руль. Дорога там свободная, прямая, ничего не перекрывает». Ампер покачал головой, он понимал, куда она клонит. несемся на полной скорости, ты на ходу лупишь, проскочим». Погорелов покачал головой. «Если бы там был один Рубер, я бы рискнул, но с ним минимум ещё три, а то и четыре твари. Они быстрые и очень любят прыгать. Думаю, меня из этой будки выковырят очень быстро. Как считаешь, они долго возле этих машин сидеть будут?» Ирина пожала плечами. «Сожрут и уйдут», – предположила она. «Или устроят засаду на тех, кто решил помародюрить с брошенные машины». Варита умная, хитрая сильная Мне кажется, она уже даже не совсем Рубер Похоже, она элита Вот, наконец, найдя путь, подвёл итог Ампер Надо вернуться назад километров на 20 Съехать с дороги и проехать через цементный завод За ним будет дачный посёлок Кластер медленный, перезагружается раз в год Так Клык написал Прошлая перезагрузка была три месяца назад. Место непопулярное, так что, скорее всего, там никого не осталось. Из этого дачного посёлка выскочим на шоссе, которое ведёт к городку. Но есть объездная. А вот это место очень популярное, можно нарваться, но другой дороги нет. Никуда мы уже, похоже, не уедем. Голосом полным паники праздник Сларина. Ампер поднял глаза и понял, что девушка права. В трёхстах метрах прямо на краю посёлка стояла собакоподобная тварь. Она была одна, но Ампер нутром ощущал, что время до подхода остальных исчисляется двумя десятками секунд. Он выжал сцепление и дал заднюю. Из-под колёс полетел песок, и машина, не торопясь, попятилась, набирая скорость. Надо сказать, что тот, кто создавал её, продумал подобную ситуацию. Через пять секунд скорость была уже километров двадцать. Погорелов обернулся и посмотрел назад. Удержится ли машина на дороге, если он произведёт полицейский разворот? Она ушла. Неожиданно произнесла Рина. Панические нотки из голоса блондинки исчезли. Скакнула через забор и скрылась. Ампир сбавил скорость, после чего развернул машину, собрал рассыпавшиеся по коленям кроки, убрал их в разгрузку. И, выжимая километров пятьдесят, повёл машину прочь. Отъехав от посёлка примерно на три километра, он остановился и, вытерев под лба тихо сказал. «Спасибо вам, мужики. Не знаю, кто вы такие, но своей стрельбой вы нам жизнь спасли». Сумерки застали их посреди дачного посёлка. Место выглядело удручающе. Похоже, кластер перезагружался в середине лета днём, и народу на дачах хватало. Костяки, костяки. Уничтоженные пожаром целые сектора домов. Особенно бросался в глаза пруд. Он был центром жизни дачников. Здесь даже киоск располагался. Вокруг водоёма в высокой траве и на песке пляжа белели кости. Много костей. Тут погибло сразу несколько сотен людей. Похоже, твари подгадали перезагрузку и получили накрытый стол. «Жутко», – произнесла Рина. «Вот сейчас катаюсь с тобой и смотрю на этот мир с совершенно иным взглядом. Как вообще тут можно жить?» Она приложилась к собственной фляжке, в которой ещё в обед Ампер набодяжил живца. «Да уж, место неприятное. Давай думать, где ночевать, поскольку по темноте я не поеду. У нас и так сегодня день с запредельного везения». Девушка указала на довольно крепкий двухэтажный кирпичный дом за металлическим забором с большими воротами явно под грузовой транспорт. Он стоял в метрах в ста от пруда. К нему вела асфальтовая дорога, вполне приличная. Двор пуст, дом заперт, но, похоже, хозяин был тут, поскольку ворота заперты не на замок, а на щеколду. Перепрыгнув и несколько секунд прислушиваясь, ампер отпер их и загнал броневик во двор. Останки хозяина обнаружились там же. Рядом с ними валялся грязный, присыпанный мусором помповик с металлическим раскладным прикладом. Короткий. Таких погорелов ещё не видел. В принципе, неплохо, как альтернативное оружие за спиной. Собрав разбросанные вокруг гильзы, по тронташи ключи от дома, Ампер вернулся к броневику. Рина, как он и велел, торчала в люке с автоматом наготове Закрыв ворота, погорелов в дом и принюхался. От холодильника несло гнильём. От него лучше держаться подальше, Иначе жить будет нельзя. Эмпер быстро осмотрел коттедж, оказавшийся пустым, и перетащил внутрь сумку с боеприпасами, свой рюкзак и начатую коробку с сухпаем, в которой оставалось ещё три банки консервов. «Давай в дом, только люк закрой». Выйдя на веранду, скомандовал он. Девушка скрылась внутри бронемашины, ляскнула крышка, потом защёлка и через минуту, сжимая в руках автомат, Блондинка оказалась рядом с ним. Внутри чисто. Ампер кивнул. Только холодильник не трогай, а то задохнёмся. «Как далеко мы отклонились от маршрута?» спросила ирина плюхнувшись в кресло. «Да мы вокруг этого спокойного круги нарезаем, но никак он меня не отпускает. Завтра снова выйдем на намеченный ранее маршрут. Правда, с топливом у нас проблемы. Километров на 150 ещё осталось». Надо будет придумать, где раздобыть 300 литров дизеля. «Я тут заметила, у пруда стал пикап «Форд». Он точно дизель. Может, ещё что есть? Я особо не приглядывалась». «Там около двух десятков машин», — подтвердил Ампер. «Наверняка ещё какой дизелёк отыщется». «Но это утром посмотрим. Надо только придумать, как слить». «Нет, ничего проще», — отмахнулась Рина. «Мы же в дачном посёлке». Нужна трубка метрическая с косым краем шланг. Пробиваем бензобак, сливаем в канистру из канистры в наш броневик. «Это откуда ты такие подробности знаешь?» Поинтересовался Ампер, зажигая дачный светильник на батареях и задёргивая штура. «А кто тебе сказал, что я всегда жила в тихой, спокойной империи? Я переселенка с одного милого местечка» где последние три года идёт гражданская война. Это одна из причин, почему я попросилась в экспедиционный корпус Улья. Гражданство гарантировано». «Понятно». Вскрывая пару банок консервовой хлебцы из набора, ответил Ампер. «Давай пожуём и на боковую. Надо только придумать, как быть с караулом. Как там работают эти ваши приборы слежения?» Рина взяла ложку экспроприированной из шкафа хозяина и принялась вяло ковыряться в банке со скумбрией, закусывая хлебцами. Приборы позволяют фиксировать и отслеживать ауру человека. Они не говорят, где ты будешь, только ведут по следу. Он активен примерно в течение суток, потом и «Думаю, пока что нам не нужно опасаться моих бывших коллег. Мы просчитали тебя в том посёлке», Сейчас это будет гораздо сложнее. Кроме того, команда поиска, скорее всего, даже не выдвинулась, ещё не вышли крайние сроки. И как они определят, что вы погибли? Сколько времени пройдёт? Жуя рис с говядиной, полюбопытствовал погорелов Ампер, ты иногда бываешь очень умным, а иногда, как сейчас, глупым. Ты же помнишь, что я рассказывала тебе о маяках? Это медленный способ связи, передача сообщения от маяка к маяку. Если в течение двух суток мы не будем отправлять отчёт о результатах, то группы признают погибшими и пошлёт новые команды захвата. Ты просто не понимаешь, насколько ты нужен Погорелову. На наш след они выйдут не скоро. Кстати, у тебя золотая аура. И что это значит? Ты не ищешь лёгких путей. Готов пожертвовать многим ради достижения цели. Короче, очень целеустремлённый человек. Подведём итог. Твоих бывших коллег нам опасаться не стоит. И либо на нас наткнутся случайные люди или заражённые, либо всё пройдёт спокойно. Получается так, согласилась блондинка. Что сделаем с караулом? Да ничего. Наконец решил Ампер. Ляжем спать. Место тихое, добычи тут никакой, окна забраны решётками, дверь вполне приличная. Пришли мы сюда без стрельбы, следов особых не оставили. Так что сейчас посмотрим, что тут с постелями и на боковую. Мне надо выспаться. Знаешь, ты удивительно обеспечен, но сейчас я готова с тобой согласиться. Похоже, мы сможем отдохнуть нормально. Хотя это очень странно. «Ты ведь стал доверять мне? Действительно доверять?» Ампер усмехнулся. «Знаешь, я за тобой весь день наблюдаю. Не похоже, что ты хитрая подстава. Ты сама хочешь уйти как можно дальше. Хотя утром я думал иначе. Многое изменилось после появления Пети и второго из спецназа. Он смотрел на тебя с такой брезгливостью и презрением. «Подобное невозможно сыграть». Кроме того, была пара моментов, когда ты могла нанести удар, но не сделала этого. Так что да, я тебе верю. И моя интуиция говорит, что ты для меня не опасна. Но берегись, Рина. Одна ошибка, и дружба наша кончится». Девушка улыбнулась. «Я понимаю, потерять доверие можно гораздо быстрее, чем заслужить. Не беспокойся». «Ты нужен мне, очень нужен. Одной мне не выжить вне стаба, во всяком случае, пока что. Может, мы и расстанемся, но это явно будет не скоро, ведь я тебе нужна для продолжения твоей охоты. Давай укладываться спать. Интересно, тут есть чистое постельное бельё?» «Давай только без сексуальных игрищ», – попросил Ампер. и «Я вымотался просто капитально. Хочу одного – спать». «Согласна, я сейчас тоже ни на что не способна», – приняла предложение Рина. Ночь прошла на удивление спокойно. Никто не ломился в дом, ни бродил вокруг, ни стрелял. Короче, тишина и покой. Ампер отрубился почти сразу. Чистое бельё, найденное в шкафу, превратило брошенный дом в подобие уюта. Рина даже умудрилась привести себя в порядок. Водоснабжения в посёлке, конечно, не было, Но девушка вскипятила запасы хозяина на газовой плитке, вымыла голову и обтёрла тело губкой. Засыпая, Ампер слышал, как она гремит посудой на веранде. Ему не мешал посторонний шум. Последний год он спал под звуки подготовки или позиционной перестрелки. И милые домашние звуки его нисколько не беспокоили. Он проснулся только раз когда девушка в майке хозяина, доходившей ей до колен, легла рядом. Как она и обещала, ничего не было. Просто положила руку ему на плечо, прижалась к спине грудью и тут же тихонько засопела. На рассвете сливали дизель. Помимо Форда у пруда оказались ещё два паркетника с дизелями. В итоге набрались полторы сотни литров, но разведательный Кавказ... Имел изрядный аппетит и соответствующий бак, который теперь был заполнен на две трети. Неплохо, вынес вердик Ампер, моя руки в пруду. Хватит километров на пятьсот, но надо будет поискать ещё и залить под пробку. Оптимисты, отозвалась Рина, которая стояла над ним с автоматом наготове готове. Пятьсот километров по улью, На одной машине мы вчера прошли около сотни, но благодаря тому, что дороги тут не прямые, мы едва удалились от спокойного на 50 километров. Так что нам до Аламо ещё петлять и петлять. Кстати, откуда название взялось? Явно ж не русское. Не знаю, как у вас, а у нас был такой городок Аламо в США, и его кто-то там атаковал. Городок храбро защищался, и в итоге напавшие отступили. Так и называлась битва при Аломо. Точно не помню. Может и был. Я историей врагов не интересовалась. Тоже воюете? Да, похоже, это противостояние тянется через все миры мультиверсума. А историю знать надо. вытирая руки ветощу, наставительно заметил Ампер. Помогает понимать настоящее. И чем тебе это сейчас помогло? Ну вот, например, теперь ты знаешь, почему он так называется, улыбнулся Ампер, после чего резко обернулся, почувствовал взгляд. И точно, на другой стороне пруда стоял заражённый, уже без одежды. Было далековато, но Ампер понял, что это довольно продвинутый жрач. Так его вроде клык именовал, пока зачищали дом, троих таких привалили. Заражённый, наконец, решив, что пора пообедать, рванул вокруг пруда. Ампер снял с плеча дробовик, но стрелять не торопился. «Рина, он твой! Постарайся убить его максимум двумя выстрелами. Бей в голову!» Девушка кивнула. Похоже, она не испытывала к тварям никаких эмоций. Это уже не люди. Она вскинула автомат, но ампер покачал головой и протянул ей дробовик. «Твой ствол на крупную дичь. Не стоит тратить на всякую шваль дорогие патроны. Заряжена картечью, за ней пуля и снова картечь». Девушка передала ему автомат и, прижав к плечу приклад, начала вести цель. Погорелов тоже взял тварь на прицел, страхуя неопытную напарницу. Сначала он хотел потренировать свой дар, но потом решил, что можно будет этим заняться в другой раз. Девушка хладнокровно дождалась, когда жрач обогнёт пруд и рванёт на них. «Тридцать метров. Двадцать. Выстрел». Картеч угодил отворив шею и, похоже, перебила позвоночник. Крови было немного. Заражённый лежал на песке и только водил мутными глазами. Блондинка, подойдя ближе, скинула ружьё, хотела добить. «Не трать патроны», – предостерёг Ампер. Он снял клюв с поясной петли и протянул девушке. В висок. Рина не очень умело замокнулась, но ударилась сильно, попав, правда, не в висок, а ближе к затылку. Результат вышел таким же. Тварь затихла навсегда. Доставай нож. Видишь чесночину. Режь по разделяющей линии. Это споровый мешок. Блондинка, как ни странно, выполнила указание очень спокойно. Никаких заламываний рук, истерик, вздохов. Сначала у неё не получилось, но потом она попала в уязвимое место и раскрыла дольки. «Не бойся, это не страшно», – подбодрил её Ампер. «Доставай паутину, разотри в пальцах, должны остаться спараны. А если повезёт, то и горошину найдёшь». Рина опять же спокойно и без надрыва выполнила указание – И через двадцать секунд на её ладони оказались два спарана и сахарок. Отличный результат, похвалил девушку Погорелов. Ты везучая, первый убитый мертвяк и сразу же горошник. Оставь себе. Он протянул ей ватку. Вот, оберни спараной, чтобы воду отдали. Не знаю, зачем это, но все рейдеры так делают. Девушка вернул ему дробовик и клюв, забрав свой автомат. Похоже, сейчас Рина очень гордилась собой. Эта маленькая победа позволила приобрести немного уверенность Проскочив насквозь то, что осталось от дачного посёлка, Кавказ вылетел на дорогу и едва нос к носу не столкнулся с двумя грузовиками и пикапом гражданской модификации. Вся техника относилась к разряду зомби-мобилей, решётки, штыри, приваренные листы металла. Вляпались, подвела итог Рина, судорожно хватаясь за автомат и перепрыгивая назад к собачьей будке. «Погоди, они вроде бы мирно настроены», бросил Ампер. «Если что, высовывайся из люка и гаси всех подряд. Кстати, используй его как щит, он бронированный. Наверняка должен сдержать очередь из автомата, а то из пулемёта». Блондинка кивнула и отщёлкнула запоры. Погорелов же открыл окно и, высунувшись, заорал. «Назовитесь!» «Торговый караван! Идём из оружейного!» Откликнулся пулемётчик. «Сам кем будешь?» «Свободный рейдер Ампер. Претензий не имею. Зато не против сбыт трофеи, коих у меня прилично образовалось. Подруливай, глянем, что у тебя есть. Может, что нужного приобретём». Ампер кивнул и воткнул первую передачу. «Держи ствол рядом, но ни в кого не тыкай», сиди в машине, прикрывшись бронёй. «Если я почувствую, что начинается замес, я скажу. Не надо было нам из спокойного уходить. Тогда уж действуй по обстоятельствам. Поняла?» Вместо ответа ирина решительно стистнула автомат. «Двигай ко второму грузовику, там тебя встретят». Махнул рукой назад пулемётчик из пикапа, когда бронеавтомобиль поравнялся с ним. Ствол у него был серьёзный, калибра 12,7. Такие же, или почти такие, стояли на машинах, сопровождавших рейдеров Якута. Из кабины грузовика выпрыгнул сухонький мужичок, явно семитской наружности и картавым голосом представился. «Еврей!» «Ампер!» – поздоровался Погорелов. «Бедная была вашего крёстного фантазия!» «Там фантазии не пахло», – отмахнулся мужик. «Одна извилина, и та от каски. Но зато теперь имя Еврея звучит по всем стабам. Лучшие стволы у него. Ну-с, молодой человек, показывайте, что сбыть хотите». Ампер открыл багажник и указал на сваленное сзади оружие. «Часть боеприпасов ту же, но далеко не всё. Понимаю, как денежки бережёте. Пулемёт тоже отдаёте». «Отдаю», – приторно вздохнув, произнёс Ампир. «Отряд у нас маленький. Если колёса завтра сдохнут, то максимум боекомплект утащим. Бросать будет жалко». «Очень жалко, но придётся». «Где вы так разжились?» «Оно вам надо?» «Хотелось бы знать», – серьёзно кивнул еврей. «А то являюсь себя спокойной, начну продавать». А тут придёт человек и скажет, что пулемёт снят с его хорошего друга и честного гражданина, который недавно муром попался. Обидеть хочешь? Уловив намёк на наезд, поинтересовался Ампер. Репутацию берегу, отозвался еврей. Чёрт с тобой, положил я по паре муров и внешников вчера ночью. Муры с внешниками? Барыга изумлённо приподнял бровь. Хотя тут восток, тут всё может быть. Граница, она и есть граница. Я вам верю. Сейчас технарь стоя смотрит, я назову цену. Что по байкомплекту? Пулемётная лента одна сотня, семёрки много. Магазинов двадцать отдам. КАК-9 всего по магазину дам. Больше не рассчитывай. Оружейных не дам вообще, поскольку мне нужнее. «Двенадцатого у меня своего хватает. Нормальную цену не дал бы. Остальное возьму стандартом. Пулемётный один к двум, автоматный один к четырём. Девятка один к одному. Пистолетные?» «Нет, самому мало. Магазины пустые». ампиру Ирине повезло, что внешники использовали стволы под СП-10. Правда, были они без глушаков и тяжеловаты. «Ещё что есть?» – спросил еврей. Его вот человек уже копался в багажнике, проверяя оружие. Две каски с девайсом и приборчик хитрый. Называется ПСС. Персональный энергетический сканер Сенса. А вы не так просты, как кажетесь. За простыми людьми с такими игрушками не бегают. За него я вам отвалю очень много гороха Да и каски с приблудой заберу по хорошей цене. Шеф... Стволы все новые, кроме двух калашей, да и ружьё покоцано, но вполне сносное. Прогудил из багажника технарь. Пулемёт вообще на новьё, даже мухи не сношались. Что ж, давайте посчитаем. В руках еврея появился банальный калькулятор фирмы Кассио. Он быстро вбивал цифры, после чего повернул экран к амперу. Это за стволы и патроны в спаранах. Какой курс к гороху? Один к девяти шести!» – возмутился Ампер. «К семи!» – выдвинул встречное предложение еврей. «Каски я заберу по десятке за штуку, ещё пятьдесят даю за ПСС, итого сто девятнадцать, из уважения к выгодной сделке накину одну для ровного счёта». «Себе в убыток!» – усмехнулся Ампер. Еврей покаянно вознёс взгляд неба. «По рукам?» «По рукам!» «В принципе, меня устраивает», — согласился Погорелов. «Разгружай». Он знал, что мог выцегонить ещё с десяток горошин, но времени было жалко. «Откуда идёте?» — спросил Ампер, пока помощники еврея перекидывали добычу в кузов. Заодно следил, чтобы они не прихватили деревянный ящик из быка, как А9. «С запада», — ответил тот, — «прошли через все стабы». «У нас большой заказ из спокойного, остальное вам знать не нужно». «Дорога как? А то мы вчера чуть не улетели в засаду заражённых». где мгновенно среагировал еврей. «Конезавод. Поганое место. Будем внимательней, хотя нам в другую сторону. А вы куда?» «Аламо». «Далеко. Я там давно не был. Учти, на севере Атомиты безопасных мест там нет». «Как проедете мимо указателя Спаск, стволы из рук не выпускайте». Пока говорили, еврей быстро перекидал в пластиковый пакет горох. «Пересчитывать будешь?» Ампер покачал головой. «Даже если пяти не хватает, не обижусь. Я нормально наварился. Трофеи оказия окази». «Непрактичный вы человек, Ампер!» Укоризненно покачал головой торгаш. «Зато есть вы!» – съязвил Погорелов. Еврей лыбнулся. «Всего вам хорошего! И вам удачно добраться!» Он махнул рукой, прыгнул в машину и дал по газам. «Удачно?» – спросила Арина. «Похоже, всё время, что проходила сделка, она просидела, сжимая автомат. И только сейчас её начала отпускать. Она снова перебралась на переднее сиденье «Нормально. Сорок процентов твои». «Почему сорок?» Притворно возмутилась блондинка. Потому что убивал я. Ладно, сделка удачная. Но это значит, появилось то, что у нас можно отнять. А нам этот капитал будет очень нужен. Рюкзак у тебя упакован. ирина качнула головой в сторону заднего сиденья Всё, как ты сказал. Хорошо, если нам придётся бросить машину, уходить будем налегке. Хороший рейдер тот, кто встал и побежал. Маршрут они наметили заранее. Сейчас их путь лежал на восток. Но километров через 20 прямо по границам двух городских кластеров нужно было сворачивать на север. Там в 300 километрах находился небольшой стаб, в котором Ампер планировал сводить Рино к знахарю. У девочки есть дар, и не мешало бы его активировать». На следы боя они налетели минут через двадцать, как свернули на шоссе, ведущее к городам, до которых ещё три километра. Это были внушительные кластеры. Правый, вытянут с километров на десять, и прихватил немало кварталов спальной застройки. Левый, как значилось в кроках клыка, десять в ширину и около сорока в длину. Посёлок городского типа занимал только небольшую его часть. Дальше шла деревня, а следом за ней огромная ферма с сотнями голов скота и птиц. И вот сейчас на дороге догорал джип, весь в пулевых отверстиях. Рядом валялся мужик, куртка на нём тлела, кто-то добрый прострелил ему голову. Ампера задаченно закрутил головой. Место для засады было паршивым, оно для него в принципе не годилось. Тут, скорее всего, кто-то столкнулся нос к носу. Кончил бедолагу или поганца, неизвестно, хорошим он был при жизни или плохим, и поехал дальше. Только куда? А вот и неприятности. Навстречу им из города неслась машина, и самое поганное, что это была полицейская машина с включённой люстрой и ревущей сиреной. Говорю я, ты молчишь. Похоже, нам не повезло, кластер только что перезагрузился И люди тут ещё в адеквате. Если поведён себя неправильно, нас запрут в каталажке, а там придёт конец всему. Короче, плохо для нас. Если спросят, ты подтверждаешь всё, что я скажу. Если что, придётся их захватить или ликвидировать. Кодовую фразу помнишь? Рина уверенно кивнула. Машина поравнялась с броневиком, стекло с водительской стороны опустилось. Ампер достал из кобуры пистолет, прикрыв его ногой, и в свою очередь опустил стекло. «Прапорщик Погорелов, силой специальных операций», – представился он, перехватывая инициативу. «Сержант, что у вас происходит?» «Мы вас уже сутки ждём», – устало произнёс водитель. «В машине он оказался один. В городе эпидемия бешенства». «Связь работает неправильно, мы не можем ни с кем связаться. Рядом от то посёлок появился, но он чужой. Люди друг на друга бросаются, рвут, душат, и ты не поверишь, прапорщик, жрут друг друга». «А это кто?» Мотнул головой в сторону расстрелянной машины и трупа, спросил Ампер строго. «Без понятия. Мы несколько мужиков арестовали, припёрлись вчера в город, увешанные стволами, ограбили магазин оружейный». «Пострелялись мы с ними. У нас трое двухсотых, в том числе мой напарник. Столько же раненых. У налётчиков двое в минус и трое в каталажке. Несут какой-то бред про кластеры, улей, мертвяков. Прапорщик, где ваш? Где подкрепление?» Голос у него, от того, что был очень усталый, но и сипел. «Давно сипишь?» – спросил Ампир. «Сегодня с утра начал». Простудился, наверное, и голова жутко болит. Он потер виски. Погорелов уже понял, что сержант обращается. Ему недолго осталось, но роль играл до конца. Сержант, ты мне мозги не пудри. Что тут произошло? Не знаю, что произошло. Мужик в отдел прибежал, сказал, что какие-то хмыри на УАЗике расстреляли джип. Меня послали проверить. Понятно. Где ваш отдел? Прямо по дороге на втором светофоре налево. Там только дежурные задержаны. Люди все на выездах. Да и дежурный плох. Тоже головой мается. Прапорщик, что это? Эпидемия, сержант. Короче, оставайся тут. Оформляй протокол. Оцепи место происшествия. И жди. Через час должны подъехать наши. Ребята из центра по борьбе с эпидемиями. Будут всем прививки делать. А вы? Мы в отдел. Всё, сержант. Время дорого. Действуй. Тот отдал честь и свернул к обочине. Ампер дал показам, гоня Кавказ в сторону города. лиха ты его зарапортовал. Восхищенно, глядя на спутника, воскликнула Арина. Сейчас проскочим этот бардаки и всё. Но ты молоток. «Я просто знаю, как в таких ситуациях надо действовать». Кроме того, сержант уже поплыл. Он почти готовый пустыш. Соображает с трудом, голос меняется. Вот и схавал всё, что я ему скормил, даже документы не спросил. А вот в отдел заехать всё же надо. «Зачем?» – не поняла Арина. «Слышала, что сказал полицай. Они повязали троих рейдеров. Их или сожрут, или они подохнут за решёткой» кто их выпустит, если только не другие трофейщики. А так я с наглой мордой зайду и вытащу ребят. Оно тебе надо? задавал вполне справедливый вопрос Рина. Не знаю, мне кажется, это просто правильно. До города там чали за три минуты. Асфальт, считай, новый, заплат дофига, но всё равно едешь как по приличной дороге, а не по гладильной доске. На указанном светофоре свернули и остановились у здания райотдела. Люди на улицах ещё встречались, куда-то спешили, все уже были в курсе про эпидемию. Они с опаской косились на явно армейскую бронированную машину. «Слушай команду. Сидишь в машине, двери заблокированы, и, если что, открывай огонь прямо через люк или амбразуры, но это только в случае явного нападения. Я иду внутрь, вытаскиваю мужиков». Они уходят, мы рвём дальше, попутчиков не берём. Вопросы? Есть один, а если ты не вернёшься? Ампир улыбнулся. Спутница явно страшила перспектива остаться одной в городе, погружающимся в хаос. А если не вернусь через 20 минут, ты даёшь по газам, а дальше ты сама по себе, как карта судьбы, ляжет ирина покачала головой. «Я жду, пока будет возможность». Она наклонилась и поцеловала Погорелова в щетинистую щёку. «Давай быстрее и не рискуй зря». Погорелов выбрался из машины, а блондинка перебралась на его место и заблокировала двери. Ампер поправил висящий на груди автомат и направился в отделение. Дверь оказалась незапертой а вот дежурный, похоже, успел переродиться. Он стоял посреди вестибюля и, покачиваясь, утробно урчал. Увидев вошедшего, он радостно припустил навстречу. «Замри!» – приказал Ампер. Он достал клюв и, похотя, пробил к пустышу висок. Нагнулся к рухнувшему телу и снял с пояса увесистую связку ключей. Быстро глянул план схему здания, прапорщик повернул налево, камеры предварительного заключения располагались на первом этаже, почти рядом с дежуркой. Оказалось, что задержанных гораздо больше. Две камеры были забиты пустышами. Ну а куда их? Небось, ещё начальство спустила хрень сверху, задерживать агрессивно настроенных субъектов. Ещё был сипящий алкаш, но он явно заражённый. Ему тоже недолго осталось. А вот и камера с рейдерами – Все трое стояли у решётки, пялись на вошедшего. «Мужик, выпусти! Нас же пустыши разорвут!» Взмолился один из них, которому было около сорока. «Это уже не твой мир, это улей После паузы добавил он. «Вы откуда, рейдеры?» Определяя на глаз ключи отпирая камеру, спросил ампер «Да ниоткуда конкретно. Так, катаемся. Тут хватит, там взять. тем мы живём. Здесь поднять, там продать...» Охотники за хабаром случайно влетели на только что перезагрузившийся кластер, вот и влипли. «Понятно», усмехнулся Ампер. «Ну, живите». И, развернувшись, направился к выходу. Мужики пошли следом. В холле бросили взгляд на мертвого полицейского. «Меня бидоном кличут. А ты откуда такой прикинутый? И как звать-то?» Спросился тот же переговорщик. «Просто еду. А имя моё Ампер». «Бывайте!» Он уже подошёл к выходу, когда за спиной ляснул затвор. Кто-то из освобождённых добрался до пистолета покойника. Пуля ударила Погорелова в спину, когда он открыл дверь. Он не ожидал такой подлости от людей, которых только что спас. Удар был так силён, что его швыртнуло вперёд. Пуля угодила в трофейный жилет... Похоже, калибр оказался слабоват, чтобы пробить его, но синяк будет, дай боже. Стрелок рванулся следом с твёрдым намерением добить и разжиться шикарной снарягой. Ампер хотел завалить падлу, которая стреляет своему спасителю в спиду. Пистолет был уже в руке, когда люк кавказа откинулся, и оттуда показалась блондинка с автоматом в руках, и, не задумываясь, двумя очередями выстрелов по пять – Срезала бегущих за добычей мародёров. Ампер поднялся и потёр левую лопатку. И если бы не броник, помер бы. Пуля должна была попасть точно в сердце. Снайпер Хринов, доставая нож, пробормотал Погорилов. Я сейчас тебе устрою кесарево сечение без наркоза. Но добивать никого не пришлось. То ли Рина была отличным стрелком, то ли ребятам не суждено землю топтать. Но положила она их всех на глушняк. Спасибо. Запрыгивая в машину, поблагодарил Ампер. Или, как сказали в одном фильме, призовая стрельба. Теперь нужно будет найти тебе красные революционные шаровары. Осталось придумать, где бы их раздобыть, чтобы тебе подарить. Рина засмеялась. Похоже, в её мире тоже был фильм «Офицеры». Она перебралась вперёд. «Говорила я тебе», – уже серьёзным голосом сказала блондинка, «что не надо их спасать. А если бы не броник...» Ампер поморщился. «Если бы не броник, лежал бы я сейчас на ступеньках и остывал. Хорошо калибру пистолета так себе. Даже не разглядел, что это такое. Но синяк будет внушительный». Он завёл машину и вырулил со двора. Причём ему сразу попались на глаза два пустыша – мужчина и женщина, упорно преследующие какую-то неимоверно толстую тётку. Стрелять Погорелов не стал, просто трата боеприпасов. Не эти двое, так другие сожрут. Такие люди обречены, их просто нельзя спасти. «Да и кто сказал, что она иммунная? Может тоже вот-вот обратиться?» Машина понеслась к светофору и, проскочив его на красный, рванула прочь из обречённого города, скатывающегося в преисподнюю. «Ну что там?» – спросил Ампир. «Синяк там размером с ладонь. Ничего серьёзного», – подвела итог девушка. «Пистолетный он хорошо держит. Проверено на мне. Что это хоть было?» «Без понятия», – пожал плечами Ампир. Скорее всего, что-то с очень слабым пробивающим действием, но хорошим останавливающим, как большинство полицейских боеприпасов. Была бы под броником тёплая куртка, и следов бы не осталось. Но, как мне сказал Клык, в Улье всегда погода, как в конце весны, так что тёплая одежда тут не в ходу. Кстати, как ты себя чувствуешь? Нормально, живчик помог. Хоть и гадость, я всё равно чувствую себя на все стоп. И я не про это. Час назад ты троих людей завалила. «Ага, не бери в голову», – отмотнулась Вина, делая на синяк йодную сетку. «Никаких угрызений совести. Они угрожали нам. Мне интуиция до этого утвердила, что это плохая идея. Я была подсознательно готова к подобному варианту». «Это хорошо. Напарница, которая готова прикрыть мою спину, и которая может о себе позаботиться», Гораздо ценнее, чем просто женщина, с которой можно переспать, и которую нужно постоянно опекать. «Я так понимаю, из уст солдафона Ампера это высшая похвала?» Сделав вид, что обиделась, прохладно поинтересовалась вина. Но обмануть спутника ей не удалось. «Брось, тебе приятно моя вполне искренняя солдафонская похвала. Ты очень ждала её». Уел, согласилась Рина. Всё, готово. Одевайся и давай двигать отсюда. Мы сейчас в двухстах километрах от ближайшего стаба. По карте ничего сложного. Несколько деревень. Правда, рядом мёртвый кластер. Ампир достал кроки и сверился с записями клыка. Всё верно. Они подъезжали к стабу пограничный. Рядом с ним стояло одно слово. Мелкая помойка. Но там можно было бы переночевать, поесть, вымыться и узнать последние новости. «Ампер! Заражённые!» – хватаясь за автомат, шёпотом сказала девушка. Погорелов вытащил пестрет из кобуры и медленно повернул голову. Прямо мимо них по дороге в сторону только что покинутого городка спешили десяток тварей, в основном бегуны. За их спиной, не торопясь, следовали твари покруче. Три жрача, или как называл их клык поскольку из них уже можно достать горошину. Ну и винит всего топтун, и не один. Было слышно, как цокают их костяные пятки. Рина передёрнула затвор. В тишине рощи лязгающий металлический звук прозвучал для тварей, как сигнал к атаке. Один из Топтуна остановился и завертел башкой, ища источник звука. Ампер повернул голову к девушке, медленно поднял руку и приложил палец к губам. «Не двигайся», – прошептал он. «Они плохо видят». Но было поздно. Топтун рыкнул, бегоны и жрачи замерли, после чего начали расползаться по округе. «Твою мать!» Уже не сдерживаясь, выругался Погорелов и, нагнувшись, поднял лежащий на траве автомат. Его голос послужил сигналом. Ближайший бегун направился прямо на них. Остальные рванулись вперёд, прикрывая телами своих повелителей, или какие у них там отношения. Автомат Ринес заработал как швейная машинка. Глушитель был отличным. Первая очередь оказалась удачной. Пули ударили в лицо крайнего слева бегуна. Тот упал, и на него налетел второй, споткнулся и потерял равновесие, чтобы получить несколько пуль в грудь. Ампир уже хотел выстрелить, но не стал. Нужно было проверить одну теорию. замерли приказал он, обращаясь к бегунам, идущим плотной группой. И те послушались, застыв на месте, чем сильно озадачили более прокачанных тварей. «Атаковать!» Он перевёл взгляд на ближайшего топтуна. И всё вышло. Четыре бегона бросились на хозяина. Два других замерли. Похоже, твари растерялись. Иначе ничем нельзя было объяснить, что остановились и лотерейщики, и даже второй топтун. Силы оказались неравны. Атакованный своими же мутант, используя мощные, перевитые канатами мускула в руки и отросшие на пальцах толстые когти, буквально за несколько секунд разорвал бегунов. Мясо и кровавые брызги летели во все стороны. Два последних бегуна растерянно топтались на месте, не зная, что им делать. Ампер покачнулся. Похоже, он слишком долго удерживал контроль над тварями. Он не понимал, как это делает, однако делал. На секунду он даже почувствовал их примитивные мысли. Нашёл даже свой приказ напасть на Высшего. «Высший! Вот как они зовут продвинутых!» Второй топтун зарычал, но не так, как раньше. Скорее разгневанно, раздражённо. Два жрача кинулись на Погорелова, но рина не подкачала, Одного она свалила ещё на старте, а вот второй добежал. Добежал и даже замахнулся, но ампер уже пришёл в себя. Его ТКБ подключился к кровавой потехе, очередь угодила в шею мутанта, и бронебойные пули буквально оторвали тому голову. Бегуны тоже оклемались и рванули вперёд, прилично ускорившись. Они были уже более продвинутой версией – спидеры. Топтуны несли следом, их скорость гораздо выше. Но они обречены. Атака подчинённых амперам тварей ошарашила высших. Они потеряли разгон, и теперь два автомата буквально выкашивали их. Бегунов свалил Арина. Они стали какие-то вялые, в их мозгах ещё действовал приказ Погорелого. А вот оба топтуна попали под пули ампера и ничего не могли противопоставить бронебойным боеприпасом внушительного калибра. «Неплохо поработали», – нервно хихикнув, выдала блондинка. «Намусорили только». Неожиданно она опустилась на бревно и закатилась заливистым смехом. «Намусорили», – сквозь хохот повторяла она. Ампир улыбнулся. «Пусть лучше так, чем рыдает». Он достал клюв и направился к последнему живому бегуну. Топтун разорвал ему бок и грудь и, похоже, повредил позвоночник. Теперь твари медленно, буквально на пальцах, ползла в сторону людей. «Отдыхай», – тихо произнес Погорелов, опуская чекан на голову зараженного. «Хорошо поработали». «Ты прямо повелитель твари», – вставая с бревна, бросила Арина. Она без понука не достала нож и, перевернув оторванную голову жрача, начала потрошить споровый мешок. Ампер достал свой складной и присоединился к добыче трофеев. «Нормально подняли. Глядя на двадцать спорановой три горошины, подвел итог Погорелов. Но надо сваливать, мы сильно умели «А мы крутые», – забираясь в машину, заметила девушка. «Не совсем», – анализируя бой, покачал головой Ампер. «Свалка вышла. Я их сильно озадачил вначале. Если бы не это, они бы нас порвали. Шустрые были. Не остановись остальные, хана бы нам пришла». Ирина согласно кивнула. «Но дар у тебя полезный. Такой надо горохом кормить не жалея». Ампер был полностью согласен с девушкой. Ему достался очень полезный дар. Но пока он работал только с низшими тварями, топтуны вообще никак не отреагировали на приказ, ведь сначала он пытался подчинить их. Дорога стала гораздо хуже, значит, стаб уже близко. День выдался насыщенный. Сначала стая, потом их обстреляли с беспилотника. Откуда только паскуда взялась? Хотя, судя по крокам клыка... Они сейчас были всего в полусотне километров от границы внешки, и в этом районе часто действовали сразу несколько отрядов с разных баз. Такой беспилотник Ампир видел впервые. Напоминал он небольшой самолёт в виде креста, два винта на крыльях, пушечное вооружение. Он выбрал неудачное место для атаки. При первом заходе пули легли прямо перед машиной, наводчик ошибся. А второго захода уже не вышло. Погорелов увёл машину под кроной деревьев. И пришлось к кресту убраться, не слонок лебавший. Потом нарвались на какого-то безумца, ободранного в крови. Он брёл по дороге, сжимая в руках дрянной арбалет. Ампер остановил машину, выбрался наружу. С минуты он смотрел настоящего напротив человека, который что-то бубнил себе под нос, словно не видел ни машины, ни погорелого «Эй, друг!» – крикнул бывший прапорщик и едва успел увернуться от пущенного в него болта. А незнакомец рванул в сторону какой-то деревушки в полукилометре от дороги прямо по краю леса, не обращая внимания на крики вслед, что бежать нет нужды. Улей в своём репертуаре, забираясь в машину, посетовал Ампер. «А ты не слышал, что он бормотал?» – спросил Арина. Погорелов покачал головой. «А ты?» «Слышала. А что мне за это будет?» Ампер тронул машину с места. «Начнём переговоры. Что ты хочешь?» ирина сделала вид, что нахмурилась. «Мы вроде как вместе и не вместе. Так вот, я хочу ужин, баню и постель. Всё на двоих. Так сказать, упрочить отношения в команде». «Это теперь так называется?» Рассмеялся Ампер. Выкладывай, что он там бормотал. Условия приняты. ирина несколько секунд раздумывала, чтобы ещё выторговать. В итоге решила, что пока хватит. Я не всё расслышала, но сначала были цифры. 72, 11, 56. Затем слова. Доступ альфа, нарушение работы сектора 16, внеплановые перезагрузки, система начинает обновление. Ампер резко нажал на тормоз. «Надо бы потолковать с этим мужиком. Жаль, что ты решила поиграть в таинственность. Пошли его догонять». Но догонять не пришлось. Они уехали едва на две сотни метров от места, где встретили сумасшедшего. Дорога была отвратная. Скорость больше двадцати. Значит, угробить подвеску, та хоть и армейская, но лучше поберечь. Барматун Как окрестил его Ампер, всё ещё бежал по полю. Вот он достиг деревни. Что-то быстрое рванулось навстречу, и буквально за секунду подмело мужика. Полетели кровавые ошмётки. Ампер скинул автомат, но тот не предназначен для таких дистанций. Сейчас он пожалел, что продал пулемёт. «Поехали, туда дорога ведёт», – предложила Рина. «В этом улье все дороги сходятся». Из тропинки может шоссе восьмиполосное происходить, а потом обратно в тропинку превратиться. Товарищ больно бурзая А задачу заметил Ампир. Стоит игра свеч. Он внимательно изучил в биноклю возможного противника. По виду раньше она была собакой. Теперь же размером с лошадь. Шерсти не осталось, морда вытянулась, пасть такая, что лево отдыхает. Мышцы на лапах мощные. Прыжок, которым она свалила мужика метров пять не меньше. Когти, словно маленькие кинжалы, а скорость... У него рюкзак имелся. Бросила на чашу весов Рина крайне весомый аргумент. Твари рюкзаки не жрут. Ампир сел в машину и свернул на колею, которая шла прямо через лук. Она уже прилично заросла травой. Похоже, её накатали всякие местные жители, а не рейдеры. Они обычно по таким местам только от безнадёги ходят. Немного трясло, но в целом дорога казалась даже лучше, чем та грунтовка, с которой они съехали. Тварь повернулась к ним. Вблизи она выглядела более жуткой. Этакая помесь крокодила, птеродактиля, собаки и лошади. Как и у тварей, которых видел Ампер у разгромленного каравана, спина, бока и грудь были прикрыты костяными щитками. Мутант знал, что люди в машины для него недосягаемы. Несколько секунд он смотрел мутными глазами прямо на Погорелова. «Замри!» Пытаясь активировать дар, прошипел Ампер. Тварь дернулась, словно ей между глаз кувалдой саданули, вмотнула головой с мордой в разные стороны полетели брызги крови ухватив зубами оторванную ногу она одним прыжком скрылась за углом дома не тут метров шесть оценил ампер великолепный прыжок и приказ мой на него почти не подействовал а ведь я рубера заставил замереть минимум на четыре секунды того что в аэропорту погорела в кивнул Девушка покачала головой. «Тебе показалось. Всего на две. Но этого тебе хватило. У меня беспилотник давал запись с хронометражем. С замаха до выстрела прошло две и три десятых. Слушай, а попробуй как-нибудь другие команды. Что ты всё замри да замри?» «Какие?» – поинтересовался Ампер. «Сидеть, лежать, лапу. Хочешь с командой апорт, а ты пойдёшь, палку покидаешь». «После того, как ты это сказал, мне подобная идея уже не кажется такой умной. Ладно, как будем в останках копаться?» Она посмотрела в окно, где на зелёной примятой траве лежало то, что осталось от странного мужика. Рюкзак по-прежнему висел у него за спиной. Правая рука отгрызена по локоть. Кровище натекло море. Грудь разворочена до паха, внутренности частично выедены. Голова висит на одном сухожилии. Арбалет отлетел метра на три. «Я думаю, ты не горишь желанием копаться в потрохах?» ирина сглотнула. «Никакого желания. Даже смотреть противно». «А придётся. Тварь борзая. Ты меня от неё просто прикрыть не сможешь. Навыка скоростной стрельбы у тебя нет. На движение пить не умеешь». «Ты поняла, я поняла, что ты в этом крут». Она нервно сглотнула. «Только рюкзак стянуть?» «Не только. Придется тебе уцелевшие карманы осмотреть». ирина бросила взгляд на растерзанный труп и потянулась к дверной ручке. «Погоди», — попросил Ампер и перебрался назад. Выснувшись наружу по пояс и убрав ограничительный ступор, Погорелов полностью откинул щит. Ответной стрельбы можно не опасаться, А вот помешать он может, и вскинул ТКБ. С минуту он наблюдал, водя стволом туда-сюда. Ампер чувствовал, что тварь где-то рядом, но точно сказать не мог. Она наблюдает, но не рискует атаковать. Похоже, она признала силу противника. «Давай», — скомандовал он. ирина вылетела из машины пулей. Три метра до тела она буквально неслась по воздуху, Но следить за ней времени не было. Его задача – прикрывать. Ампер слышал, как её стошнило, похоже, прямо на труп. Но сейчас не до этого. Вернётся в машину, отъедут подальше, и он нальёт ей выпить. Но сейчас, тварь, сейчас важна только она. Что-то стремительное метнулось от соседнего дома и скрылось затем перед которым припарковался Кавказ. Пока не страшно. Угол он контролирует. Рину вырвала снова. Запах там, наверное, закачаешься. Мутант вскрыл не только грудную клетку, но и живот распорол. Мысленно Погорелов вёл отсчёт. Минус минута пошла вторая. Долго. Очень долго. Любой из его ребят справился с этим бы секунд за тридцать. Вытянутая морда высунулась из-за угла. Мелко вздрагивает ТКБ... Пули лупят в угол, летят щепки от старых полугнилых досок. Тварь скрылась раньше, но, похоже, она усвоила урок и больше не высовывается. Краем глаза Погорелов уловил движение. Рина, перемазавшаяся в крови с рюкзаком рейдера какой-то окровавленной бумагой, спешит к открытой двери. Секунда. Всё. Блондинка внутри. Он ухватился за ручку брони бронищита и потянул за собой оказался внутри машины. Им повезло, что тварь не силовик, охотник, иначе так просто всё бы не кончилось. Матёрый Рубер смог бы даже атаковать. Кроме того, Ампир не забыл рассказы Клыка Ирины об элитниках, калечащих бронетехнику. «Ты как?» Перебравшись на место водителя, участвовал поинтересовался он. Девушка промолчала. Она была вся в крови, И колени, и руки, и даже прядь волос. На лице кровавый отпечаток. Видимо, пыталась вытеть рукой рот. Сейчас отъедем, и я тобой займусь. Он ободряюще улыбнулся и повёл машину прочь, изредка оглядываясь назад. Но волновался, погорела зря. Их никто не преследовал. Тварь, поняв, что на её добычу не претендуют выбралась из укрытия и вернулась к разделке сумасшедшего рейдера на больше всего амперу было интересно другое. Стоила ли игра свеч? Броневик он остановил в глухом перелеске, надёжно прикрывшись кустами. Он посмотрел на свою спутницу. Она была бледной, но трясти её перестала Обернувшись, он перетащил рюкзак, из которого излёг бутылку дорогого коньяка, налил сразу грамм сто, сунул ей в руку. Рина машинально выпила, закашлялась. Он снова плеснул уже поменьше. Девушка пригубила, но уже не давясь. «Всё хорошо, милая. Ты молодец. Ты отлично справилась», гладя её по волосам успокаивающе повторял Ампер. Рина повернулась к нему, её взгляд стал осмысленным. И тут девушка разревелась, уткнувшись в плечо Погорелого. Она, всхлипывая и давясь слезами, начала рассказывать. Там всё в крови. Воняло страшно. Сначала только кровью, а потом... Она вскрипнула. Меня стошнило. Представляешь, стошнило прямо на этого беднягу. Потом ещё раз. Я рюкзак снимать, а он не снимается. Я начала переворачивать, и у него из желудка выпало вот это. Она разжала правый кулак и показала маленький шарик, который зачем-то упаковали в кусок презерватива. Похоже, чтобы не растворился. Ампер мгновенно понял, что у девушки на ладони. Клык подробно ему рассказывал о самых главных сокровищах этого мира – жемчужинах. То, что помогает развивать дар и открывать ещё, если повезёт. Вокруг них ходило много легенд. Но сейчас Ампер не стал ей пересказать их. Не стоит пугать рину Он взял нож и вскрыл своеобразную изоляцию. Рейдер был находчивым, и если бы его ограбили, это сокровище уцелело бы. Но, скорее всего, оно принадлежало не ему. Он нёс его куда-то, иначе нельзя объяснить, почему сам не съел. А может, он держал его за щекой? Грабитель ведь в рот не полезет, и случайно проглотил, когда погорело погорелов его испугал. Жемчужины, как и штаны в одном старом фильме, делились по цветовому признаку. Чёрные – самые опасные. Есть вероятность стать квазом, человеком, похожим на мертвяка, или вообще заражённым. Минимум, риск серьёзно отравиться. Красные примерно тоже, но риск гораздо меньше. И белые, которые добывают исключительно из скреберов. Они не дают побочных результатов и гарантированно открывают новый дар. У Рины на ладони лежала красная жемчужина. Жутко дорогая вещь. На неё можно купить почти всё. Например, армию собрать. А ещё это великий соблазн для окружающих, и от него нужно избавиться. «Глотай», – приказал Ампир, – «изопей остатками коньяка. Это твой трофей. Ты заслужила его». Девушка кивнула и проглотила тёплую горошину, запив остатками коньяка. В животе потеплело. Странно. Так и должно быть. Успокоил, погорелов девушку и погладил по голове. Ты умница. Это жемчужина, да? Была, улыбнул сам Пер. Не думай об этом. Показывай, что ты ещё там добыла. Она протянула ему перемазанный в крови заламинированный лист бумаги. Он у него в кармане на левой ноге лежал. «Повезло нам, что тварю тащила только правую», – пошутил Погорелов. И, как ни странно, девушка шутку приняла и тоже заулыбалась. Они минут пять разглядывали карту, и если Запад был довольно подробным, хоть и мелким, то с Востоком дела обстояли хуже. Из ориентиров Арина узнала только телевышку и базу Росской империи. Остальное было ей незнакомо. Прикинул масштаб, Ампер пришёл к выводу, что тут в длину около 3000 километров и в ширину 1000. Цифры не забыла. Девушка покачала головой, но на всякий случай достала из кармана ручку и записала на обороте «72-11-56, доступ Альфа». Ампер убрал карту за пазуху. Она была не слишком подробной. Если прибавить бормотание рейдера, то цепочка складывалась простая. Внеплановые перезагрузки – это изменение кластеров, замена на что-то иное. А вот что такое системное обновление, оставалось загадкой. В рюкзаке не нашлось ничего интересного. Остатки живца – Грамм 100 не больше, 4 спарана, горошина, три гильзы от дробовика 12 калибра, смена белья, 2 арбалетных болта и странный револьвер с пустым барабаном, но очень знакомого калибра. Ампер достал из рюкзака горсть патронов к ТКБ и вставил один в гнездо. Тот вошёл как влитой. Он снарядил оставшиеся четыре. Теперь надо найти под это чудовище подмышечную кобуру. Я про такие только слышал. Ограниченная серия была РШ-12. Револьвер штурмовой. Поясню он для Рины. Думаю, таким можно голову снести не только Руберу, но и Элитнику. Хотя я его не видел ни разу. Больше кроме банки паршевой тушенки в рюкзаке ничего не оказалось. Только бирка с именем, вышитым вручную. Маяк. «От него надо избавиться. Слишком приметная вещь», – заметил Ампер. Пока они разглядывали трофеи, блондинка окончательно пришла в себя. Частично помог алкоголь, частично интерес к находкам. «Я посторожу, а ты умойся и ототри кровь. У нас целая канистра воды, так что можешь не экономить». Ампер снова порылся в своём волшебном рюкзаке и достал запасной глушитель к автомату. Тот сел на револьвер, как влитой. «Однако», – усмехнулся Погорелов, – «где ж ты, Барматун, такой ствол нарыл? Даже я таких не видел». Правда, с глушаком пистолет был просто огромным, чуть меньше полуметра. Но в условиях этого мира, где каждый звук может привлечь ещё более опасную тварь, такое оружие на вес золота. «Надо его припрятать, когда встав видим, не хочется, чтобы кто-то из местных опознал. Похоже, псих топал именно в пограничной». Осмотрев револьвер ещё раз, Погорелов пришёл к выводу, что должен быть ещё и приклад, но его в вещах покойного не оказалось. «Надо будет потом поспрашивать у тургашей, и тогда можно будет превращать револьвер в небольшую барабанную винтовку», А благодаря планкам Пикатинни сверху и снизу, на него можно поставить штурмовую рукоять и прицел, как на некоторых штатовских охотничьих револьверах. Плохо только, что у него этого не было. Весь обвес обвеск ТКБ остался в блиндаже. Времени забежать не нашлось. «Я готова», – вполне себе бодрым голосом заявила Рина. Ампер повернулся и внимательно её оглядел. Камуфляжнее сказать, чтобы чистый, но лучше, чем было. Волосы кое-где мокрые. Во всяком случае, блондинка уже не выглядит, как мертвяк, который несколько минут назад разорвал попавшегося ему неудачника. Погорелов забросил канистру в багажник. Прыгай, нам осталось ещё километров шестьдесят до стаба. Девушка протёрла платком вымытую прядь и заправила её за ухо после чего, перекинув автомат со спины на грудь, полезла в салон. Ампер несколькими резкими копками автомобильной лопаты вырубил дёрн, углубил и кинул в образовавшуюся яму рюкзак покойного маяка, если, конечно, его так звали. Это явно не стап а значит, после перезагрузки он исчезнет и не останется вообще никаких свидетельств. Правда, на Ампера вообще мало что можно повесить? Он только труп обобрал. Постояв пару секунд, он прыгнул на водительское сиденье и запустил двигатель. Пора было ехать, и если они хотят попасть в стаб засветло.